Особняк Демидова построен в 1840 году архитектором Агюстом Монферраном на улице Большая Морская, дом 43. В доме княгини Ливен происходят своеобразные собрания. Впереди стоит пожилой англичанин и горячо говорит о чем-то на английском языке. А около него стоит молодая барышня и переводит на русский язык. Перед ними на стульях сидит публика, самое разнообразное. тут княгиня, а рядом с ней куча потом графиня, дворник, студент, прислуга, фабричный рабочий, барон, фабрикант и все вперемешку. Все слушают с вниманием, а потом встают на колени, обернувшись лицом к стулу, и молятся своими словами. Так насмешливо петербургские газеты в конце XIX и в начале XX века описывали собрания евангелистов. Каждое воскресенье проходившие здесь в доме княгини Натальи Ливин на Большой Морской дом 43. В соседний 45-й дом принадлежал её родной сестре, княгине Вере Гагариной, которая вместе с Натальей руководила общиной евангельских верующих. Исключительность этих приёмов и пренебрежительный тон, с которым о них судачили в обществе, объяснялись тем, что на государственном уровне подобные собрания были запрещены. Евангельские христиане, которых также называли пошковцами по имени основателя движения, были ближе к протестантизму и баптизму, чем к православию, и подвергались гонениям. Браки, заключённые между верующими, признавались незаконными. Что делало невыносимой жизнь пар и их детей, пребывающих в глазах православной церкви в грехе и позоре. Особенно активных деятелей высылали на Кавказ и в Сибирь. Самого Василия Пошкова, идеолога конфессии, организовавшего в 1870-х при помощи Ливен и Гагарины евангельское движение, по требованию государя ещё в 1884 году изгнали из столицы. Конечно, Апала должна была добраться и до Большой Морской, ведь о приёмах у княгини Левин и её сестры знал весь город. Однако малахитовая гостинная особняка осталась приютом евангелистов ещё на десятилетия. Когда в 1884 году генерал-адъютант Александра III приехал сюда с требованием государя прекратить собрание, Его встретила 42-летняя хозяйка особняка Наталья Ливин. Бывшая фрейлина, близко знакомая с императорской семьей и вдова князя Ливина, тайного советника, служившего обер-церемонии мистером при императорском дворе, попросила передать Александру Третьему такой ответ. «Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться, Бога или Государя?» Александр будто бы сказал на это. Она вдова, оставьте её в покое. Так этот дом остался оплотом евангельской общины. Ежедневные собрания для домашних вместе со слугами здесь проживало около 50 человек, и еженедельные для всех желающих проходили здесь в течение 35 лет. Могли предположить агёст Монфиран, строивший в 1830-1840-х этот и соседний дом номер 45. Параллельно с возведением Исаакиевского собора, что залы, спроектированные для привычных нужд аристократов, балов, званых вечеров, светских приемов, будут использоваться по назначению только первыми хозяевами особняков, владельцам сибирских чугунно-плавительных заводов Павлом Демидовым и его женой, фрейлиной двора, знаменитой красавицей Авророй. Своё недолгое супружество... Павел скончался в 1840 году, через 3 1/2 года после свадьбы. Пара провела в основном на лечебных курортах Германии, почти не бывая в Петербурге. Тем не менее, особняк на Большой морской был официальной резиденцией Едимедовых. Дом номер 43 использовался для приёмов, в то время как номер 45 для жилья. Затем хозяином стал их единственный сын, присыщенный по веса В 1864 году, сдавший дом итальянскому посольству на 9 лет по слухам за проигрыш в карты. Спустя полвека Италия приобретёт этот дом уже у следующих хозяев. При княгине Наталье Ливин знаменитый малахитовый зал, когда-то ставший образцом при оформлении зимнего дворца и иконостаса Исаакиевского собора, превратился в молельню. Аристократы, сидевшие бок о бок с кучерами и кухарками, жаловались, что в доме пахнет навозом. Хозяйка же со смирением отмечала, что малахитов в зале становится всё меньше. Во время многолюдных собраний гости отколапывали кусочки ценного декора и уносили с собой. Пятеро детей Натальи с детства приобщались к религиозной деятельности. Самая младшая София, которая станет достойной приёмницей княгини С малолетства вместе с сёстрами и старшей воспитательницей работала в созданной в этих стенах воскресной школе. У Дворецкого было 7 детей, у одного и слог двое, у дворника шестеро, у швейцара пятеро. В Гагаринском доме было 5 детей, и кроме того, приходили ещё со стороны, так что в общем набиралось до 30 детей. Мы, две сестры и я, участвовали в этой работе. Помню, когда мне было около девяти лет, я уже вела класс девочек. Мне не всегда удавалось объяснить слушательницам свою мысль. Помню, готовясь ко дню Рождества, я учила их песни «Вести ангельской внемли». Слово «вести» казалось непонятным. Я постаралась им привести пример и сказала, «Вот если бы я вам сказала, что сейчас пройдут солдаты с музыкой...» Мимо нашего дома часто проходил военный оркестр, И подходя к памятнику Николаю I недалеко от нас, начинал играть. Дети со всей улицы при этом события избегались и следовали за оркестром. Это было то, что называется вестьёю. Ну а теперь скажите, что значит слово весть? Я получила дружный ответ. Это значит, что солдаты проходят. Надеюсь, что впоследствии я умела лучше объяснять детям значение слов. Моя вторая сестра руководила классом мальчиков. Они сидели перед ней на ступенях укромной, но светлой лестницы. Так как классов было много, то они размещались где и как могли. Был в доме и магазин, где продавалась одежда, изготовленная бедными швиями, которым помогали сёстры Ливин и Гагарина. Здесь часто появлялись придворные дамы, выбиравшие бельё и детскую одежду для своих благотворительных целей. Ливрийные лакеи, ожидавшие своих барынь на улице, часто беседовали с дворником дома или другой прислугой. Разговор, разумеется, шел о Христе. Нередко визит заканчивался тем, что лакей взбирался на козлы придворного экипажа в слезах, держа под мышкой новый завет, заботливо подаренный ливенскими слугами. В таком же одухотворенном настроении покидали магазин и знатные покупательницы. В перерывах между демонстрацией товаров кроткие улыбчивые продавщицы рассказывали дамам о Господе. Наталья Ливен гордилась своими служащими миссионерами. Каждое утро в 8:30 дом оживлялся. Вся семья и домашние собирались на молитву. Прочитывалась одна глава из Библии, после чего разъясняли и обсуждали прочитанное. Присоединиться к аристократам могла и прислуга. чьё мнение внимательно выслушивали. Старший дворник Иван Ильич, много лет проработавший в семье, был горячим приверженцем веры своей хозяйки и не пропускал ни одного собрания. Когда в 1910 году княгиня продала дом итальянскому посольству, Иван Ильич не покинул места. Он поступил на службу к молодым дипломатам и всё время сетовал на их легкомыслие и безнравственность. Однажды дворник-миссионер, провожая одного из итальянских герцогов на вокзал, на прощании решил сказать ему несколько слов из Евангелия. Иван Ильич не знал языков, а иностранец не понимал по-русски. Тем не менее, герцог внимательно выслушал крестьянина, который так воодушевился, что не заметил, как поезд тронулся. Старик сошёл на ближайшей станции и отправился пешком в город, на большую морскую радостной от того, что смог донести до посланника слово Господа. После революции княгиня Ливин вместе со своей сестрой Верой Гагариной переехала в её имение в Тверской области, где и скончалась в 1920 году. Итальянское посольство располагалось в этом доме с небольшим перерывом до 1957 года, а затем в течение почти 40 лет здание занимал институт гипростанок. Малахитовое убранство из уникального зала особняка итальянцы сумели вывести из СССР, и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.